Сфере массовой культуры. Человек прошлого, по мнению Ясперса, находил утешение в религии. Несовершенство земного бытия компенсировали мечты о потустороннем мире. Однако с тех пор, как он ограничил себя эмпирическим миром, это несовершенство ежечасно рождает у него тоску и растерянность. Технизация и универсализация условий жизни ведут к унификации земных благ, стандартизации материальных и духовных потребностей. Исчезает радость труда и профессионализма из-за дробления трудовых процессов в крупной промышленности. Все это лишает человека радости творческой инициативы, видения жизненной перспективы. Потеряв возможность проявлять и культивировать свои индивидуальные качества, человек оказался перед полуосознанным ощущением собственной пустоты и ничтожности бытия. Эту потерю должной активности человека и вызванный ею внутренний дискомфорт Ясторс предлагал компенсировать следующими социальными и психологическими мерами. Первое. Создание новой синтетической философии, которая бы более определенно обосновывала роль человека в мире и тем самым повышала его психологическую устойчивость. Второе. Создание элементов общего, сознательного и активного отношения к технизации мира с тем, чтобы новые возможности, усилившиеся благодаря техническому прогрессу, снова были поставлены на службу человечеству. Третье. Формирование новых межличностных связей, нового содружества людей доброй воли, причастных ко всем гуманистическим ценностям культуры. Развивая учения Кьеркегора, Ясперс отвергал философию сущности, обобщающую объективные законы в природе и обществе, утверждая, что они равнодушны к конкретному существованию. Единственный подлинный, защищенный от лжи действительностью представлялось ему индивидуальное сознание как неограниченная беспредметная свобода, игнорирующая рабство нравственных норм и социальных законов. Однако, если выбор поведения ничем не определяется, сфера свободы превращается в мир трагического сознания, который пользуется исключительно иррациональными стимулами. Таким образом, концепция Ясперса оказывалась лишь новой разновидностью иррационального индивидуализма, отстаивающего свою мятежность во имя достижения непередаваемой полноты и абсолютного совершенства. Мы не останавливаемся на анализе работ других представителей экзистенциализма. Несмотря на кажущиеся многообразия, их теории в конечном счете представляют собой лишь отражение, деформированное одностороннее, абсолютизированное, но все-таки отражение, реальных общественных отношений эпохи империализма. Между различными культурами издавна происходил интенсивный обмен материальными и духовными ценностями. Именно поэтому в настоящее время в отношении многих психологических идей практически утрачена возможность выяснить, возникли они на почве данной культуры или же оплодотворили ее, будучи усвоенной от другой или других. Можно только утверждать, что повсюду зарождение и эволюция научных представлений находились в зависимости от опытного изучения психики как части природных явлений. Повсюду эти представления пробивали сквозь мистико-религиозную догматику, подавляющую свободные исследования. В историческом плане психологические воззрения эволюционировали от категории души в древнем мире в категории сознания в период зарождения буржуазного общества. Вполне естественно поэтому, что психология зародилась в комплексе знаний, носившем имя философии. Близость психологии к философии обусловливалась и тем, что основным объектом философского мышления было и остается отношение сознания к бытию. Понятие же о сознании, несомненно, имеет психологическую моральность. Мы пытались показать, что уже на этапе зарождения психологических концепций сознания.